Это было много для одного дня, но пока не стемнело, он только раз прерывал свои блуждания, чтобы поесть в небольшом ресторане под сенью собора, где вино подавали в маленьких оплетенных бутылках с длинным узким горлышком и кормили просто, но вкусно. В сущности, он видел все мельком, но этого было достаточно, чтобы понять, чем некогда была Флоренция. Все способствовало его восприятию: безоблачное небо, контраст с бесконечным унынием мрачной северной осени, его собственное возбуждение, чуткость к языку камней и красок, внезапный переход к покое от чувства неудовлетворенности, которое он испытывал в Англии. Первый раз в жизни Энтони усомнился в правильности суждений Скропа. Италия музей? Нет, разве только вы сами будете рассматривать ее как музей. Это освобождение, внезапный свет озаряющий человеческий разум, как подлинное возрождение самой Италии. Но для того, чтобы почувствовать его, откликнуться на него, нужно любить этот мир всеми чувствами. Так как умели любить его великие мастера Персей, Давид, освободители. Персей в греческой мифологии герой, сын Зевса и Донай, убил гаргантюму Медузу и освободил от морского чудовища Андромеду. Давид в библейской легенде юноша, победивший великана Голиафа. Когда Энтони пробирался со своим саквояжем сквозь толпу на вокзале в Риме, он почувствовал чью-то руку на плече и услышал голос Робина: "Молодец, никак не думал, что вы сдержите свое обещание, а здорово видно устали". "Не особенно, только чувствую, что ужасно грязный. Мне нужно умыться и переодеться, и тогда все будет в порядке. Пойдемте". Я нашел для вас комнату наверху около испанской лестницы, а я живу внизу на Via Doyemacelli. Робин быстро провел Тони мимо обступивших их со всех сторон и предлагавших комнаты комиссиянеров. Они уселись в фиакр. Послушайте, воскликнул Тони, что это за громадные развалины? Бани дел Уклитиана. Они когда-то занимали всю площадь. Тут есть церковь, построенная Микеланджело, и музей, где собран всякий хлам, относящийся к греко-римским временам. Вам это, наверное, все очень понравится. А что это за фонтан? Кто не указал на высокие белые струи, падавшие на бронзовые фигуры обнаженных женщин? О, это современное произведение, забавная штука, говорят какая-то здесьшняя парадитанская крика. Запротестовала, когда его подставили, и скульптору пришлось кое-что изменить. Но я сомневаюсь, чтобы наш уважаемый членом унисаполитета разрешили поставить его даже и в таком виде. Нет, конечно, сказал Тони, оглядываясь на фигуры, которые как будто сладострастно изгибались под струями воды. Но это красивее всего, что я видел в этом роде в Париже. Вода во всяком случае великолепна. Это еще что? Все акведуки кончаются огромными фонтанами. Фонтан Моисея, фонтаны Папы Павла Третьего, один возле Яникула, другой огромный фонтан Треви, два фонтана перед собором Святого Петра и множество маленьких. Еще есть очень красивый фонтан с фигурами юношей и с черепахами в гетто. Затонувшая лодка работы Бернини у подножья испанской лестницы и круглый римский бассейн перед виллой Медичи. Рим — город чудесной воды, колоколов, архитектуры и прекрасного вина. Мы очень хорошо сделали, что приехали сюда. Здесь всегда такая солнечная погода. Нет, что вы! В сентябре была страшная жара. Потом в октябре и в начале ноября стояла приятная погода, хотя были грозы, но еще два дня тому назад не переставая лил дождь. Природа смилостивилась для вас. Впрочем, не очень-то обольщайтесь этим солнцем. По вечерам и рано утром бывает холодно. Это я заметил во Флоренции. Смотрите-ка, вот опять фонтан. Это Тритон, а там, напротив, дворец Тритон. Барберине – это барокко, но он мне нравится. А что за обелиск впереди? Египетский. Привезем каким-то императором, не помню каким. Он как раз на вершине испанской лестницы. Вы будете жить совсем рядом, за углом, на виа Григориана. Наконец Энтони очутился у себя в большой комнате с высоким потолком. расписанным амурами с гирляндами из роз, из полуобнаженной красавицы в центре, из пупка, который самым неподобающим образом свешивалась электрическая лампа без абажура. В комнате было два высоких окна, из которых открывался вид на черепичные крыши, купола и небо. Стояла громадная кровать, массивный круглый стол на витой ножке, потертые золоченые стулья, Сосновый умывальник с дешевым зеркалом над ним. И висело несколько масляных картин с видами Рима. Странное сочетание. «Так», — сказал Тони, — «большая комната. Дорого стоит? Пятьдесят лир в месяц», — сказал Робин, оправдывающимся тоном. «Ужасно дорогие комнаты в Риме и трудно найти. Была одна за сорок лир». но очень маленькая и без всякого вида. Я решил, что лучше вам заплатить лишних десять лир, но чувствовать себя уютно. Да, очень хорошо. Вы очень добры, что подыскали для меня комнату. Терпеть не могу искать. Энтони стал умываться и переодеваться, а Робин, не умолкая, болтал. Любопытный город Рим, и нам повезло, что мы видим его сейчас. Вряд ли он еще долго сохранит свой древний дух. Если вы начнете осматривать все старинные церкви, галереи и дворцы, дело вам будет по горло. Я уже бросил это занятие. В сущности, я небольшой поклонник старого искусства. «Все прекрасное смертно, кроме искусства», — важно изрек Тони, цитируя фразу, выученную «Святой». наизусть в поезде. «Как?» — сказал Робин. «Ради бога, не становитесь эстетом, Тони! Здесь интересна сама жизнь. Рим — это большая деревня, начиненная старыми дворцами и храмами, как пирожное миндалем. Он до сих пор огорожен стеной и почти не выходит за ее пределы. Строятся кое-какие новые кварталы». Но предместий здесь меньше, чем в любом другом большом городе. Конечно, благодаря малярийным комарам. Отойди на милю за порт Сан-Панкрацио, и уже не встретишь ни души. Кажется, можно попасть коркой хлеба в купол святого Петра. А кругом тишина, ни звука не слышно. Только пчелы жужжат, да стрекочут кузнечики. Рим это ведь оплот католичества, а священники все-таки ходят переодетыми. И антиклерикализм здесь куда сильнее, чем в Париже. Тут два монарха, остало быть и двойной состав дипломатов. Я никогда не представлял себе, что в мире так много дипломатии. Ватикан не разговаривает с квириналом, а король и его семья Католики, старая аристократия до сих пор ездит в каретах, у них великолепные лошади. Каждый день часов около четырех на пинчо катаются в экипажах, и вы там увидите самые роскошные коляски с прекрасными лошадьми и тут же до потопных фаэтоны с пеньковой упругостью. Швейцарская гвардия до сих пор носит мундиры по эскизам Микеланджело. а последователи тех, кто так мягко осудил Галилея, имеют первоклассные обсерватории. В машине британского посла преграждают путь двуколки, в которых развозят вино. Недавно здесь построили огромное здание суда, и говорят, кое-кто здорово поживился на этом деле. Мошенничество вокруг этого было не меньше, чем вокруг одного из грязных скандалов Филадельфии. Римская знать владеет громадными поместьями и баснословным богатством, а трущобы на берегу Тибра просто ужасны, особенно в Трастевере. Однако люди кажутся счастливыми, и народ здесь добрый, хотя немножко грубоватый.